цена акции. Адольф Гитлер злобно предупредил министров марионеточного чешского правительства, «Мы больше не потерпим каких-либо нарушений интересов Рейха в протекторате. Если это произойдет, мы выселим всех чехов, нам это не составит труда». Фюрер довольно рассказывал потом, что от его слов у чешских министров буквально ноги подкосились. 3 июля 1942 года на знаменитой Вацлавской площади, где когда-то чехи праздновали создание собственного независимого государства, насмерть перепуганное марионеточное правительство устроило манифестацию, подобную которой прожане никогда не видели. Согнали 200 тысяч человек, они должны были продемонстрировать лояльность к нацистской Германии. Приехали президент Эмиль Гаха, министры. Когда мы шли вместе с рейхом, мы были сильным и славным народом, говорил один из министров. Если мы восставали против рейха, то чешская земля приходила в упадок и опустошалась в войнах. Да здравствуют великолепные немецкие вооруженные силы. Да здравствует чешская будущность. Толпа скандировала. Да здравствует Адольф Гитлер. Слава рейху. Чехи, кинули руки в нацистском приветствии. Где эта грань между слабостью человека, страхом перед властью, жестокой и безжалостной, и пособничеством оккупантам? Меньше чем через два года, 13 мая 1945 года, в освобожденный от немцев Праге был выдан ордер на арест Эмиля Гахи, недавнего президента страны. Он сошел с ума в камере, Через полтора месяца, 27 июня, умер, не дождавшись суда. Немецкие оккупационные власти жестоко отомстили за казнь Гейдриха. Символом этой мести стала трагедия чешской деревни Лидицы. Ее стерли с лица земли. Еще в октябре 1941-го немцы схватили чешского парашютиста, у которого обнаружили адреса двух семей из Лидицы. Вся деревня попала под подозрение – После покушения на Гейдриха, гестаповцы решили, что теракт был организован жителями Лидицы. В семь утра расстрельная команда окружила деревню. Мужчин уничтожили на месте. Женщин отправили в концлагерь Равенсбрюк. Не пожалели и деревенских ребятишек. Детей было больше сотни. После войны нашли следы только семнадцати. Все дома немцы снесли поэтому деревня Лидицы просто исчезла с лица земли. Заместитель имперского протектора, бригадан Фюрер СС Карл Герман Франк одобрительно сказал, что на этой земле, где нет больше ни людей, ни домов, будет прекрасно расти кукуруза. После смерти Гейдриха мечта Франка сбылась, он стал неограниченным хозяином Чехии. В мае 45-го его поймали и через год повесили. 15 июня 1942 года в Лондоне британское правительство обсуждало, чем ответить на злодеяния нацистов в Лидице. Премьер-министр Уинстон Черчилль предложил стереть с лица земли три немецкие деревни. Командующий военно-воздушными силами предупредил, что для этого потребуется 100 бомбардировщиков. Некоторые министры сомневались, не ухудшит ли это положение чехов. Трагедия деревни Лидицы усилила ненависть к нацистам и укрепила американцев и англичан в решимости проводить массированные бомбардировки немецких городов. Сожженный Гамбург и Дрезден были ответом на преступления нацистов в оккупированной Европе. А президент Эдуард Бенеш не мог понять, почему убийство Гейдриха и ответные репрессии нацистов не привели к подъему партизанского движения. В декабре 43 его принимали в Москве, Нарком иностранных дел Молотов поинтересовался у президента. Поляки взрывают мосты, поезда. А в чем проявляется сопротивление немцам вашего народа? «У нас географические условия иные», — пустился в объяснение Бенеш. «У нас нельзя проводить ни партизанские акции, ни саботаж в крупных размерах. Открытое выступление означало бы лишь напрасную бойню. Но в своем кругу президент Чехословакии не кривил душой». «Почему они не сражаются?» — вопрошал он своих сотрудников. «Посмотрите на поляков, на югославов, на французов. Они уходят в партизаны. Почему чехи не умирают как солдаты, прихватив с собой как можно больше немцев?» Маравец с горечью говорил, что убийство Гейдриха подняло престиж чехов, но не послужило поводом для подъема сопротивления. Когда после войны начальник чехословацкой разведки Генерал Франтишек Моравец вернулся домой, и его встретили совсем не как героя, организовавшего убийство гитлеровского наместника. Напротив, его считали виновным в смерти тех, кого немцы уничтожили в ответ на казнь Райнхарда Гейдриха. Родственники погибших требовали от генерала ответа, зачем он это сделал. Это были худшие годы в его жизни. Франтишек Моравец приехал в тюрьму, чтобы своими глазами посмотреть на предателя, а тот, глумливо сказал генералу. «Из-за меня погибли два человека, из-за тебя пять тысяч. И кого же из нас должны расстрелять?» Карлу Чурди, который выдал агентов-парашютистов, немцы изготовили документы на другое имя, но после войны предателя нашли и арестовали. Он нагло сказал на суде, «А разве вы не сделали бы то же самое? За миллион». Он был осужден за измену и повешен 29 апреля 1947 года в пражской тюрьме Панкрас. Стоило ли уничтожать Райнхарда Гейдриха? Начальник главного управления имперской безопасности был олицетворением гитлеровской машины массовых репрессий, одним из тех, кто приказывал уничтожать невинных людей. Он давно уже заслужил смерть. Если бы его не остановили в 1942-м, он убил бы еще многих. Казнь Гейдриха имела и символическое значение. Она придала смелости партизанам и участникам антифашистского сопротивления по всей Европе, напомнила главарям и чиновникам Третьего Рейха, что им придется ответить за свои преступления. Но в Праге начальник чехословацкой разведки генерал Франтишек Моравец до конца своих дней будет думать о том, что столь удачно проведенная им операция, закончилась смертью, пяти тысяч человек.